очень хорошей матерью. Ты сделала то, за что я всегда буду тебе благодарен. Ты оставила меня в покое. Я... Я не понимаю все же, чего ты хочешь. Я тебе сказал правды. Конечно, мы с отцом принадлежим к другому поколению и вряд ли во многом сумеем тебе помочь. Я не знаю, почему бы тебе, ну, не обсудить эти вещи с кем-нибудь из... там, ну, из ровесников, я не знаю, с Томом, например.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 Ты порвалась с ним, да? неожиданно спросил Роджер. более или менее. И правильно сделала. Он тебе не пара. Роджер глядел на Джулию спокойными, задумчивыми глазами, и ей чуть не стало дурно от страха. А вдруг он знает, что Том был ее любовником? Нет, это невозможно, говорил он себе. И ей просто внушает это нечистая совесть. В Теплу между ними ничего не было. Невероятно, что в душе и сына дошли какие-нибудь мерзкие слухи. И все же выражение его лица неуловимо говорило о том, что он, что он знает. Джулии стало стыдно. Она бы, конечно, заплакала сейчас, но Роджер рассмеется. Потом, что она может ему сказать? Он не верит ни единому ее слову. Игра. Никогда этого не бывало, но на этот раз Джулия не смогла найти выходы из положения. Она столкнулась с чем-то, чего она не знала, с чем-то таинственным и пугающим. Может, это и есть И тут она услышала, что к дому подъехала машина. «О, твой отец!» – воскликнула Джулия. Какое облегчение! Вся эта сцена была невыносима. Благодарение Богу приезд. Майкл положил ей конец. Через минуту в комнату стремительно вошел Майкл. Подвородок выдвинут, живот втянут. Невероятно красивый для своих пятидесяти с лишним лет. И с радушной улыбкой протянул руку, как мужчина. Мужчине, своему единственному сыну, вернувшемуся домой, После шестимесячной отлучки.